Глава 46. Лос-Анджелес, пятница, 24 апреля 1981 года. Специальный агент Ричард Хейнс позвонил в центр связи мистера Баррента в Палм-Спрингс по скрэмблерной линии ФБР. Он не имел ни малейшего представления, где находится Баррент, и был очень удивлен, когда тот лично ему ответил. «Что вы узнали, Ричард?» «Немного, сэр. Мы ведём наблюдение за местным израильским консульством, но пока у нас нет никаких доказательств, что Коэн посещал консульство или отдел импорта, под прикрытием которого работает местная группа Массада. У нас там свой человек, и он клянётся, что Коэн в последнее время у них не появлялся». «Это всё, что у вас есть?» «Не совсем». Мы проверили мотель в Лонг-Бич и удостоверились, что Коэн там останавливался. Дневной портье сообщил, что он приехал во взятой на прокат машине. Это было утром в четверг, 16-го. Тот же портье смутно припоминает, что когда Коэн уезжал в понедельник утром, у него был уже фордовский фургон, вроде бы Эконолайн. Одна из горничных вспомнила, что в номере еще стояли большие коробки с эмблемой Хитачи. «Электроника?» — осведомился Баррент. «Оборудование для слежки?» «Возможно», — ответил Хейнс, «но обычно Моссад получает аппаратуру такого рода не через магазины». «Может, Коэн действует в одиночку или работает на кого-то еще?» «В данный момент именно это мы и проверяем». «Вам удалось выяснить, находился ли поблизости Вилли Бордон? «Нет, сэр. Мы снова обыскали его дом». Он еще не продан, но никаких признаков присутствия ни его самого, ни Рейнольдса или Лугара не обнаружили. «А как насчет Хэрода?» «Нам до сих пор не удалось с ним связаться». «И что это значит, Ричард?» «Последние несколько недель мы не следили за Хэродом, и когда звонили ему вчера, секретарша сообщила, что его нет, и она не знает, где он. Мы уже отправили туда своих людей» но пока он не выходил из дому и не появлялся на студии Парамаунт. «Вы меня разочаровываете, Ричард». Хейнса охватила лёгкая дрожь. Он облокотился на стол и крепко сжал трубку обеими руками. «Прошу прощения, сэр. Довольно трудно было проводить расследование в Вайоминге и одновременно управлять нашими агентами здесь, в Калифорнии». «А какие новости из Вайоминга?» «Ничего конкретного, сэр. Мы убеждены, что Уолтерс — офицер военно-воздушных сил, который...» «Да-да». «Так вот, Уолтерс был в одном из баров Шайенна во вторник вечером. Бармен уверен, что в тот момент там находилась компания мужчин, один из которых соответствует описанию Вилли». «Абсолютно уверен». «Бар был переполнен, мистер Баррент. Мы предполагаем, что это Вилли». Мы проверили все отели и мотели вплоть до Денвера, но ни его, ни двух его спутников никто не видел. «Просто какая-то череда бесплодных попыток, Ричард. У вас есть идеи, где сейчас может находиться Вилли?» «Сэр». Мы следим за всеми авиалиниями и автовокзалами на случай, если кто-нибудь из коллег Вилли воспользуется кредитной карточкой или приобретет билеты на собственное имя. Сфера поисков расширена. Компьютеры также запрограммированы на появление еврея-психиатра, который, скорее всего, погиб в Филадельфии, и девицы по фамилии Престон. Мы задействовали все таможни. В списке текущих дел ФБР это занимает первое место. «Слежка осуществляется во всех наших региональных отделениях и их местных представительствах». «Это я знаю, Ричард», — тихо, но властно оборвал его баронт. «Я спросил, есть ли что-нибудь новое?» «Ничего с тех пор, как мы засекли вторжение в нашу компьютерную сеть Джека Коэна в прошлый вторник». «Вы по-прежнему считаете, что Коина использовал Вилли?» «Я не знаю никого другого, кому потребовалось бы заниматься выяснением связей между преподобным Саттером, мистером Кеплером и вами, сэр». «Может, мы поспешили, организовав мистеру Койну такую... А, встречу?» Хейнс ничего не ответил. Дрожь у него прекратилась, зато на лбу и над верхней губой выступили капельки пота. «А что со счётом автозаправочной станции, Ричард?» «Ах да, сэр, мы проверили. Владелец говорит, что движение у них очень оживлённое, и он не может упомнить всех, кто у него останавливается. Но по кредитной карточке мы удостоверились, что это был Коэн. Парень, обслуживавший его машину, ушёл на неделю в отпуск и сейчас бродит с рюкзаком где-то в горах Санта-Ана. Впрочем, на него тоже надежды мало». «Ричард...» Мне кажется, кончилось то время, когда вы могли бы пренебрегать мелочами. Я хочу, чтобы Вилли Борден был найден, и связи Джека Коэна раскрыты. Вам ясно? Да, сэр. По-моему, вы упоминали, что у израильтян неподалеку от Лос-Анджелеса есть убежище. И даже не одно. Вы до сих пор не обнаружили их. «Я лишь предполагаю, что они могут существовать, мистер Баррент. Доказательств у нас пока нет». «Но это возможно?» «Да, сэр. Видите ли, пару лет назад случилась одна история с палестинцем, который участвовал в операции «Чёрный сентябрь». Он дал согласие на сотрудничество с Соединёнными Штатами, но люди, которых он принял за агентов ЦРУ, на самом деле оказались представителями Моссада». Так вот, они привезли его в Штаты, дали убедиться в том, что он находится в Лос-Анджелесе, а затем куда-то запрятали, так что ни ЦРУ, ни ФБР не смогли его отыскать. «Это не имеет отношения к нашему делу, Ричард. Значит, у вас есть основания полагать, что где-то рядом с Лос-Анджелесом существует израильское убежище?» «Да, сэр» и оно может располагаться неподалеку от заправочной станции в Сан-Хуан-Капистрано? — Да, сэр, но оно может находиться и в другом месте. — Хорошо, Ричард. Во-первых, вы немедленно отправитесь в дом к мистеру Хэраду и тщательно допросите. Я подчеркиваю, тщательно. Мисс Чень. Если там окажется Харт, допросите обоих. Если нет, вы разыщите его. Во-вторых, вы бросите все силы вашего Лос-Анджелесского отделения, а также силы других местных организаций, чтобы отыскать того служащего с заправочной станции. Я хочу знать, на какой именно машине приехал мистер Коэн, кто был с ним и в каком направлении они выехали. В-третьих, начинайте опрос магазинов, торгующих электроникой в районе Лонг-Бич и прилегающих районах. В-четвертых, повторно допросите обслугу мотеля в Лонг-Бич, чтобы выяснить все до мельчайших подробностей. Можете использовать любые формы убеждения, которые сочте нужными. И, наконец, я окажу вам некоторую помощь. К вам будет отправлена дюжина людей Джозефа для поддержки, а мы постараемся получить дополнительную информацию об этом убежище. Сведения я передам вам в течение ближайших суток». «Но каким образом?» — начал Хейнс и замолк. В трубке раздался смешок Баррента. «Ричард...» «Неужели вы полагаете, что были с Чарльзом единственными источниками информации для меня? Если все остальное провалится, я позвоню известным э, лицам в правительстве Израиля. Из-за временной разницы, возможно, я смогу это сделать лишь завтра утром, перед тем, как связаться с вами. Но вы начнете обыскивать окрестности Сан-Хуан-Капистрано, «Сегодня же днем. Проверьте документы продаж земельных участков, дома, которые не посещаются большую часть года. Просто поездите по району и поищите темный фургон, если вам больше ничего не придет в голову. И помните, вы ищите частный дом в охраняемой зоне, скорее всего, находящийся вдали от жилых кварталов». «Есть, сэр». «Я свяжусь с вами, как только смогу», — холодно сказал К. Арнольд Баррент. «И еще, Ричард». «Да, сэр. Постарайтесь на сей раз не разочаровывать меня». «Я приложу все усилия», — заверил Хейнс и повесил трубку.